Глава 11 Герб старого герцога. Мальчишка, вызвавшийся присмотреть за хелтмобилем детектива Гамигина, стоял под навесом, подняв воротник куртки и спрятав руки в рукава. Увидев нас, он весело заулыбался. «Машина в порядке, господа!» «Молодец! Я на ходу сунул мальчишке 10 рублей!» «А вы снова сюда приедете?» — поинтересовался паренек, пряча деньги в карман в штанов ширине и необъятности которых позавидовал бы сам Тарас Бульба. «Я мог бы снова присмотреть за вашей машиной». «Сегодня вечером», — улыбнувшись, Гамигин потрепал парнишку по голове. «Часов семь. Я буду на месте», — пообещал парнишка. «По вечерам здесь много разных отморозков шатается», — с серьезным видом добавил он, «так что машину без присмотра лучше не оставлять». Забравшись в машину, Детектив Гамигин перекачал информацию со сканера в память бортового компьютера Hellmobile и, выйдя на связь с компьютерной системой службы специальных расследований сатаны, запустил программу восстановления изображения. «Теперь-то я понял, почему прежде не встречал на улицах Москвы такой модели Hellmobile, которой пользовался детектив Гамигин. Это была внесерийная машина, особо подготовленная для адской спецслужбы». «Когда будет результат?» — спросил я. Обычно на восстановление изображения уходит 2-3 часа, ответил Гамигин, Но иногда, когда начальные данные очень нечетки, процесс может затянуться и на сутки. Я посмотрел на часы. Время приближалось к полудню. В таком случае предлагаю перекусить. Здесь неподалеку имеется неплохой английский паб, в котором подают адское пиво. Гамигин не имел ничего против того, чтобы посидеть за кружкой пива. Место, о котором я говорил, называлось «Герб Старого Герцога», и находилось оно совсем неподалеку, за зданием бывшего ЦК ЛКСМ, что напротив Политехнического музея. Пока мы ехали туда, я позаимствовал у Гамигина сотовый телефон и позвонил в свою контору. «Какие новости?» — спросил я у Светика. «Никаких», — ответила она. Я даже удивился, что вообще никаких. После вчерашнего наплыва экзотических посетителей... Подобное затишье казалось более чем странным, если, конечно, оно не предвещало близящуюся бурю. «Никаких, — уверенно повторила Светик, — никто не заходил? Нет. И не звонил?» Была пара звонков. Господин Купцевич, дело которого мы вели полгода назад, сказал, что заплатит по счету через неделю. «Он каждую неделю это говорит, — усмехнулся я. — Да, но он, по крайней мере, звонит». Стала на защиту неплатежеспособного клиента Светик, они исчезают исчезает бесследно, как другие. В этом она была права. У меня имелась дурацкая по нынешним временам привычка доверять людям, которые те, кто похитрее, не упускали случая воспользоваться. Кто еще? Еще звонили из регистрационного отдела НКГБ. Напомнили, что завтра истекает срок твоего разрешения на ношение оружия, поэтому тебе необходимо сегодня же предоставить все документы для перерегистрации. В противном случае придется получать разрешение заново. Первой моей реакцией было удивлением, с каких это пор наши бравые чекисты стали такими предупредительными, на смену которому быстро пришло недоумение. «Но срок действия моего разрешения заканчивается только через два месяца», растерянно произнес я в трубку. «Я тебе верю», — отреагировала Светик, «но тем не менее советую сегодня же разобраться с этим вопросом. Не исключено, что принято какое-то новое постановление в отношении личного оружия, о котором мы пока еще ничего не знаем». «Только этого мне и не доставало, для полного счастья», — недовольно буркнул я. «Ладно, заеду, я все равно рядом с Лубянкой». «Что ты там делаешь?» — поинтересовала Светик. «Собираюсь попить пиво с детективом Гамигином. «Как Сережа?» — читает книжку. «Вы с ним еще не подружились?» Светик издала весьма своеобразный звук, похожий на неудавшийся свист, наложившийся на приглушенное фырканье, из которого я сделал вывод, что она не намерена заводить знакомство с парнем, который при наличии развитой мускулатуры еще и читает толстые книги в твердых переплетах. «У меня есть для тебя задание», — сказал я, решив не вдаваться в детали взаимоотношений, складывающихся между моей помощницей и сынком одного из Даонов. «Выясни, имеется ли в архивах НКГБ что-нибудь на парня по прозвищу Щепа?» Возраст около 20 лет. Хороший специалист по компьютерам. Завсегдатай интернет-кафе на солянке. Больше мне о нем ничего не известно. «Принято, коротко, по-деловому», — ответила Светик. Работай, я позже перезвоню. Информация нужна мне сегодня к семи часам. Я отключил телефон и вернул его Гамигину. У тебя имеется доступ к архивам НКГБ? С уважением посмотрел на меня черт. Конечно, приятно чувствовать себя большим человеком, но однажды, уже приняв решение быть откровенным с детективом Гамигином, я собирался и в дальнейшем следовать этому правилу. «Мини-диски с архивными записями НКГБ можно приобрести за весьма умеренную плату вместе, подобным тому, которое мы только что посетили», — сказал я, с тоской глядя на мокрую улицу. «Работа диких хакеров. Каждые три месяца появляется обновленная версия. Сюда я указал Гамигину, где нужно было свернуть». С фасада здания ЦК ЛКСМ. Никакой вывески, извещающей о том, что по другую его сторону находится английский пап, естественно, не было, поэтому мало кому было известно об этом райском местечке. Я и сам узнал о пабе совершенно случайно. Его название упомянул во время беседы один из моих клиентов, кстати, тоже так и не заплативший по счету. Однажды, оказавшись поблизости, я заглянул в ПАП просто из любопытства. Удивительная атмосфера этого необычного даже для нынешней Москвы места очаровала меня с первого раза, и с тех пор я стал бывать здесь при каждом удобном случае. Пиво в гербе старого герцога было отменное, а кухня, хоть и не отличалась особенно изысканными блюдами, на мой вкус была просто превосходна. К тому же даже в полдень, когда сотни тысяч служащих ищут, где бы можно было побыстро и недорого перекусить, В ПАБе редко собиралось более 10 человек. Вначале у меня даже появилось подозрение, что ПАБ является местом, где агенты НКГБ встречаются со своими информаторами. Но притащив как-то раз с собой целый кейс всевозможных приборов, я не зарегистрировал в зале никакой подслушивающей аппаратуры. Но что меня приводило в подлинный восторг, так это то, что герб старого герцога был настоящим английским пабом, в атмосфере которого не ощущалось даже намека на кич, присущий практически всем новомодным заведениям, стилизованным под тот или иной образец, заимствованный из чужой культуры. Поставив мобиль на платную стоянку возле Политехнического музея, мы с Гамигином пешком обогнули мрачное серое восьмиэтажное здание и, оказавшись во дворе, поднялись по трем ступенькам на узкое крылечко, над которыми между двумя кашпо, живыми маргаритками и львиными зевами, размещалась расписанная вручную вывеска, подтверждающая, что мы на верном пути. Войдя в пап. Мы оказались в длинном зале со сводчатыми потолками, вдоль которого тянулась кажущаяся бесконечной стойка с невообразимо огромным количеством начищенных до блеска кранов, на каждом из которых была закреплена этикетка того или иного сорта пива. Чуть в стороне от стойки, на небольшом возрушении в произвольном порядке, были расставлены квадратные столики. Неяркие светильники, скрытые за выступами кирпичной кладки на потолке и стенах, наполняли зал приглушенным светом, создавая спокойную и, я бы даже сказал, интимную атмосферу. Посетителей, как всегда, было немного. Четверо человек, из которых двое пришли вместе, сидели за столами, еще двое подтягивали пиво у стойки. «Добрый день!» — приветливо улыбнулась нам миловидная молодая девушка в голубой униформе. При подобном ко мне обращении я не могу устоять, сразу же чувствую, как физиономия начинает расплываться в невообразимо глупой счастливой улыбке, и ничего не могу с этим поделать. Наверное, это происходит от того, что по роду моей деятельности мне не так часто приходится сталкиваться с добрым отношением к собственной персоне, не имеющим под собой никаких серьезных и скрытых помыслов. Обычно либо людям что-то нужно от меня, либо я сам пытаюсь из них что-то вытянуть. А здесь просто «Добрый день!» И душа тут же начинает петь, а сердце тает, словно осколок льда под мартовским солнцем. Не знаю, испытывал ли нечто похожее детектив Гамигин, но только взглянув на черта, я заметил, что он тоже улыбается». В пабе имелся огромный выбор пива, но мы с Гамигином остановили свой выбор на адском, хотя оно и было самым дорогим, что вызвало недоумение моего напарника, заметившего, что Аду, тот же самый сорт пива, стоит в три раза дешевле. Черт попросил налить ему светлого адского. Я же, как обычно, выбрал портер. Из еды мы заказали по половинке жареного цыпленка с картофелем фри и по большому овощному сэндвичу, с майонезом. Взяв наполненные пивом высокие толстостенные стаканы, мы направились в дальний конец зала, где выступ стены образовывал небольшой закуток, в котором как раз и стоял облюбованный мною столик. Отпив пару глотков из своего стакана, Гамигин одобрительно кивнул. «Настоящее, адское!» «А что бывает и не настоящее?» — поинтересовался я. В Москве, как нам достоверно известно, существует несколько цехов по изготовлению и розливу поддельного адского пива, ответил на это черт, в связи с чем производители истинного адского пива не только терпят убытки, но и их репутации наносятся существенно вред. Однако на все наши запросы НКГБ неизменно отвечает, что данные факты не подтверждаются. Это означает, что, во-первых, подпольные пивные цеха контролируются семьей, а во-вторых, никто не станет чинить им препятствий в изготовлении и распространении фальшивой продукции, даже если вы дойдете со своими жалобами до самого градоначальника. Я глотнул пиво и с удовольствием чмокнул губами, после чего добавил. Единственный выход, который я вижу, это самим отыскать подпольные пивоварни, послать туда диверсионные группы, да и взорвать цеха ко всем чертям. Взорвать, говоришь? Гамигин как бы в задумчивости провел ногтем большого пальца по левой брови. Ты уверен, что этот пап не прослушивается? Проверь, сам предложил я черту. Про себя же я с одобрением отметил, что детектив Гамигин, как истинный профессионал, даже за стаканом пива не теряет бдительность». Поработав пару минут со своей портативной аппаратурой, которой мне оставалось только завидовать, Гамигин утвердительно кивнул. «Все чисто». Официантка в такой же голубой униформе, как и девушка за стойкой, принесла заказанные нами сэндвичи, пожелала приятного аппетита и, сообщив с улыбкой, что горячие блюда будут готовы через 10 минут, удалилась. «Удивительно приятное место», — заметил Гамигин. «Да», — согласился я, — «в особенности после интернет-кафе». Еще по дороге из интернет-кафе я решил посвятить Гамигина в суть дела, которым мы с ним занимались. Демон-детектив оказался не просто любопытствующим наблюдателем, а крепким профессионалом и, к тому же, весьма полезным партнером. Поэтому после недолгих колебаний я пришел к выводу, что с моей стороны было бы в высшей степени непорядочно продолжать пользоваться услугами гамигина держа его в неведении относительно того, чего ради все это делается». Я подумал, что, возможно, дело, которым я занимался по заказу Виталика Симонова, могло бы представлять для детектива Гамигина хотя бы чисто теоретический интерес. К тому времени, когда официантка принесла нам цыплят, Гамигин уже знал все, что было известно мне самому о Красном Воробье и о том, что связывал его с далеко не самым умным представителем младшего командного состава семьи. Пока я вводил своего напарника в курс дела, наши стаканы опустели, и черт сходил к стойке, чтобы заново наполнить их. «Знаешь, что лично мне представляется во всем этом наиболее любопытным?» — спросил он, ставя стаканы с пивом на стол. Я вопросительно поднял бровь. «То, что оба дела, за которые ты взялся вчера, имеют отношение к людям с птичьими именами — ястребов и красный воробей». «Прибав к ним еще и типа по имени Ник Соколовский», — усмехнулся я. «Теперь уже Гамигин посмотрел на меня с немым вопросом. Я не стал темнить и поведал черту о деле, которое досталось мне от святош. Если это и совпадение, то в высшей степени необычное», — задумчиво произнес Гамигин, после чего сделал большой глоток пива. «Ястребов и Соколовский» — не самые редкие фамилии в Москве — В отличие от черта, я не склонен был придавать большого значения совпадениям. А что касается красного воробья, я пожал плечами. Это только кодовое имя пользователя сети интернет. Настоящее его имя нам пока еще неизвестно. И все равно это очень странно, упорно продолжал стоять на своем Гамигин. Чтобы положить конец сомнениям черта, я показал ему фотографию, которая лежала у меня в кармане. «Тебе знакомо это лицо?» Внимательно рассмотрев снимок, Гамигин отрицательно покачал головой. Это Ник Соколовский, сказал я, прижав фотографию указательным пальцем к столу. Как видишь, он не имеет ничего общего с Семеном Семеновичем Ястребовым, которого вы нашли мертвым в туалете торгового комплекса, а потом вновь потеряли. Ни доктиластических, ни генетических исследований, найденного трупа, мы, к сожалению, провести не успели, по-прежнему задумчиво произнес Гамигин. Соколовский ястребов примерно одного возраста, а внешность, как известно, можно изменить. «Да, но не за пять дней», — усмехнулся я. Гамигин как-то странно качнул головой, но ничего не ответил. Я наколол на вилку поджаренную до хрустящей румяной корочки картошку. И все же мне кажется, что это непростое совпадение, продолжал гнуть свое черт. «Что именно?» — осведомился я. То, что практически одновременно, бесследно исчезли трое человек. Два человека и один труп, поправил я черта. Пусть так, не стал спорить Гаммигин. Но при этом все даты очень неплохо согласуются. Бармен из интернет-кафе сказал, что последний раз видел человека, которого мы принимаем за красного воробья, 10-12 дней тому назад, то есть в период с 7 по 9 мая. Кстати, примерно этими же числами можно датировать и след от штемпельной краски на столике, который мы отсканировали. Святоши также сообщили тебе, что последний раз беседовали с Соколовским 7 мая. Ястребов же, судя по документам, прибыл в ад 8 мая. Следовательно, все трое вполне могли быть одними тем же лицом. Симонов сказал тебе, когда он последний раз общался с красным воробьем. С «Красным воробьем» общался не Симон, а его консультант по связям с общественностью, которого уже можно не принимать в расчет, напомнил я Гамигину. Но это не так важно, поскольку связь с «Красным воробьем» осуществлялась только посредством интернета. Сообщения, заранее подготовленные «Красным воробьем», мог отправлять кто угодно, в то время как сам он спокойно обделывал свои дела. Интереснее было бы узнать, когда и каким образом Виталик передал красному воробью деньги. Но думаю, что этого мы никогда не узнаем, потому что Симон не станет распространяться на данную тему, а помимо него и самого красного воробья не осталось никого, кто бы был посвящен в детали этой аферы. «Есть еще и другое совпадение», — продолжил свои логические выкладки Гамигин. Как говорят святоши, Соколовский должен был явиться в представительство рая, чтобы получить райское гражданство 16 мая. И именно в этот день в аду был обнаружен труп Ястребова. Но это еще ни о чем не говорит, — покачал головой я. — Конечно, — согласился черт, — но, тем не менее, это еще одно совпадение, которое, согласись, становится уже слишком много. Возможно, наблюдения Гамигина были и любопытны. Но мне за мою жизнь доводилось сталкиваться и с куда более удивительными совпадениями. К тому же подобные умствования на пустом месте совершенно не соответствовали привычному для меня стилю работы. Занимаясь делом, я оперировал только конкретными фактами, а не предположениями, выстроенными на весьма неопределенных хронологических выкладках. Этак можно было докатиться и до того, что начать привлекать к поискам пропавших людей астрологов, парапсихологов и прочих доморощенных колдунов. «Надеюсь, на этом совпадение заканчиваются скорее насмешливо, чем с интересом», — спросил я у Гамигина. Осталось последнее. И Соколовский, и Красный Воробей собирались продать тем, с кем у них был налажен контакт, какую-то информацию. «Интересно, что бы могло заинтересовать одновременно Херувима и Сидора и Виталика Симонова», — усмехнулся я. Вот это действительно хороший вопрос, вполне серьезно ответил Гамигин. Что тебе сказали по этому поводу Святоши? Что их заинтересовали некие побочные результаты исследований инсулинного гена, которыми занимался Ник Соколовский, ответил я. Гамигин хмыкнул и в задумчивости провел пальцем по краю стола. Судя по отзывам близко знавших Соколовского коллег, добавил я, исследователь он был старательный, но, как ученый, звезд с неба не хватал. Поэтому я считаю, что научная работа Соколовского была лишь поводом. Черт перебил меня, даже не дослушав до конца. Многие научные открытия, перевернувшие представления человека о мире, в котором он живет, были сделаны совершенно случайным. «Вспомни хотя бы Флеминга с его пенициллином». «А при чем здесь пенициллин?» — недоумевающе посмотрела на Гамигина. «Мы живем в XXI веке, и рассчитывать на то, что можно сделать фундаментальное открытие просто оставишь на столе незакрытую пробирку с питательным бульоном, уже не приходится. Соколовский занимался инсулиновым геном, надеясь создать генно-инженерный инсулин, который был никому не нужен. Что он мог открыть, изучая последовательность нуклеидов в одном единственном гене, если несколько лет назад была создана подробнейшая карта всего человеческого генома? Прежде чем ответить на этот мой вопрос, Гамигин уперся взглядом в стоявшую перед ним тарелку и принялся сосредоточенно рыться в карманах, вынимая и снова убирая самые разнообразные предметы, назначение большинства из которых было мне совершенно непонятно. Глядя со стороны, можно было подумать, что он потерял нечто весьма для него ценное. В данный момент Гамигин и сам, скорее всего, плохо понимал, чего ради он это делает. Но я почему-то сразу же догадался, что столь странным образом черт пытается справиться с нерешительностью, которая была ему совершенно не свойственна. Ладно, Гамигин наконец, прекратил бессмысленную ревизию содержимого своих карманов и поднял на меня свой взгляд. «Поскольку ты поделился со мной имевшейся у тебя информацией, я тоже кое-что тебе расскажу». В конце концов, мы с тобой оба профессионалы и понимаем, когда следует говорить, а когда лучше промолчать. Гамигин взял стакан с пивом, чтобы промочить горло. Служба специальных расследований сатаны обладает секретной информацией о том, что спецслужбы рая давно уже занимаются поисками ученых, чьи работы могли бы научно подтвердить факт существования Бога. «Ага», — сказал я. Должно быть, вид у меня при этом был довольно-таки глупый. Я рассчитывал услышать от демона-детектива все, что угодно, только не рассуждение о Боге. И вовсе не потому, что Гаммигим был чертом. Просто я полагал, что вряд ли найдется здравомыслящий человек, который станет всерьез обсуждать факт существования Бога после того, как были открыты врата, в ад и рай. А уж сами черти и святоши, как мне казалось, не в пример нам, приземленным людишкам, привыкшим тешить себя иллюзиями и пустыми надеждами, давно уже должны были раз и навсегда решить для себя этот вопрос. Странное выражение, появившееся на моем лице, естественно, не осталось незамеченным моим собеседником. Я говорю вполне серьезно, счел нужным добавить он. Признаться, я привык считать, что с научной точки зрения невозможно ни доказать, ни опровергнуть факт существования Бога. Я положил вилку на край тарелки и облокотился на спинку стула. А наши московские священники неустанно твердят о том, что истинная вера не нуждается ни в каких доказательствах. Конечно, я прекрасно понимаю, что священнослужители нуждаются в верующих, потому что в случае, если общественный рейтинг церкви упадет ниже 5%, существующая власть попросту откажется от их услуг. Но в данном вопросе я готов с ними согласиться. «Верит тот, кто хочет верить, и для этого ему не требуется никаких доказательств». Чёрт навалился грудью на стол и, приблизив ко мне свое лицо, шепотом произнес «Но представь себе, что доказательство подобное будет найдено!» Я добросовестно попытался вообразить себе это. Перед моим мысленным взором возникло огромное облако, от которого к земле тянулась лестница, похожая на самолетный трап. По лестнице, в сопровождении гитарного перебора из одной из известных музыкальных композиций, добродушно улыбаясь и время от времени помахивая над головой рукой, спускался убеленный сединами старец, облаченный в белую ночную рубашку. Картинка получалась красивая, но, на мой взгляд, совершенно бессмысленная. «Ну и что?» — спросил я у Гамигина. Черт, казалось, был удивлен моей непонятливостью. Он даже бросил на тарелку крылышко, которое как раз отломил от своей половины цыпленка. «А то, что если существование Бога будет научно доказано, это приведет к перевороту не только в мировоззрении большинства людей, но и к коренным переменам в общественном устройстве». Главенствующей идеей в мире людей станет идея о божественном помысле, без которого и лист с дерева по осени не упадет. Религиозные войны и новые крестовые походы перекроют карту мира. Церковь придет на смену всем гражданским общественным институтам. От демократии останутся одни только воспоминания да разрозненные группы диссидентов, не способные что-либо изменить. И во главе всей этой вакханалии встанут святоши из рая, поскольку именно они будут представлять интересы Бога на земле. — Ну, у тебя и воображение! — с восторгом посмотрела на своего напарника. У Гамигина получалась нелубочная картинка, как у меня, полотно в духе босха. К сожалению, это вовсе не мои фантазии. Гамигин снова взялся за цеплячее крыло. Это возможный сценарий развития событий, составленный аналитическим отделом службы специальных расследований сатаны. И вы верите в то, что это возможно? С сомнением посмотрел я на черта. При определенных условиях, несомненно, уверенно кивнул тот. Послушай, Канс. — Заговорщицкий, — подмигнул я напарнику, — но ведь мы же с тобой знаем, что получить научное доказательство существования Бога невозможно. Для того, чтобы был запущен сценарий, который, как ты понимаешь, я обрисовал, — только в самых общих чертах, совсем не обязательно фактическое доказательство. Достаточно предъявить общественности нечто такое, что в первый момент будет воспринято как несомненное подтверждение того, что мир был создан в соответствии с божественным помыслом и существует, подчиняясь его законам и воле. Гамигин говорил настолько серьезно, что мне на одно мгновение сделалось не по себе, но только на одно мгновение, ни секунды и больше. Ты хочешь сказать, что Ник Соколовский в результате своих многолетних исследований совершенно случайно получил именно такое доказательство? Спросил я, даже не пытаясь скрыть иронию. Я не могу просто отмахнуться от этого предположения, — ответил черт. Хотя с такой же вероятностью можно говорить и о том, что Соколовскому удалось обнаружить нечто совершенно противоположное. Факт, превращающий в пустые словословия любые разговоры о существовании Бога. В таком случае святоши заинтересованы в том, чтобы скрыть это открытие от общественности. Взяв в руку стакан с пивом, я снова откинулся на спинку стула. «Я готов принять твои высшие высшей степени схоластичные рассуждения в качестве рабочей версии, только по той причине, что никакой другой у нас пока даже не намечается». Но только после того, как ты объяснишь мне, каким образом открытие Соколовского, что бы он там ни обнаружил на уровне инсулинного гена, могло заинтересовать Виталика Симонова. Хороший вопрос. Черт сделал глоток из стоящего перед ним стакана и снова взялся за цыпленка. Прежде всего, можно предположить, что Симонов рассчитывал перепродать святошим данные, которые должен был передать ему красный воробей» и неплохо заработать на этом. Но поскольку, как ты говоришь, в типе, которого мы сейчас обсуждаем, самой природой были заложены наполеоновские амбиции в сочетании с удивительным скудоумием, я бы рискнул предположить, что Симонов собирался шантажировать высшее руководство рая, чтобы при их помощи и поддержке реализовать собственные планы. Гамигин бросил на тарелку обглоданную косточку и посмотрел на меня так... Словно был уверен в том, что на этот раз мне нечего ему возразить. Но вот тут-то он как раз и ошибался. — Хочешь, я в два счета докажу ошибочность твоих логических построений? — негромко спросил я. «Ну — Ну-ну, ничуть не смутившись, подбодрил меня черт. — Слушай внимательно, — усмехнулся я. — Во-первых, как мы уже установили, Ястребов и Соколовский — это не одно и то же лицо. Я вскинул руку с открытой ладонью, останавливая возражение которые готов был высказать Гамгин. Я буду придерживаться своего мнения на сей счет до тех пор, пока ты не убедишь меня в обратном, предъявив неоспоримые доказательства. А во-вторых, для того, чтобы убедиться в том, что Ник Соколовский также не является и красным воробьем, достаточно предъявить его фотографию бармену из интернет-кафе, что я и сделаю сегодня же вечером, закончил я с победоносной улыбкой. Но черт и не думал сдаваться. Во-первых, начал он, умело копируя мои самоуверенные интонации, то, что человек, о котором говорил бармен, является красным воробьем, это пока еще только наше предположение. А во-вторых, губы черта расплылись в чертовские звительные усмешки. Что ты скажешь, если бармен опознает в Соколовском посетителя интернет-кафе? Прежде чем ответить, я поднес стакан губам, и медленно допил оставшееся в нем пиво. «Давай оставим этот вопрос до вечера», — сказал я, ставя пустой стакан на стол. «Я не имею привычки строить предположения на пустом месте». Договорились, с готовностью согласился Гамигин. «Еще пиво будешь?» «Нет», — отрицательно качнул я головой. «Мне нужно заскочить в регистрационный отдел НКГБ и выяснить, что за проблема возникла с моим разрешением на оружие». «Сколько времени это займет?» «У нас говорят, что когда заходишь в НКГБ, то никогда не знаешь, выйдешь ли обратно», — улыбнулся я. «Впрочем, на этот раз, я думаю, особых проблем у меня не возникнет». «Мое разрешение в полном порядке. Скорее всего, просто возникла какая-нибудь путаница в бумагах. Или, как предполагает моя помощница, НКГБ издал новое постановление о перерегистрации личного огнестрельного оружия». «Зачем?» — наивно поинтересовался Гамгин. Ну, — Чтобы вовнеочередной раз собрать деньги со всех владельцев оружия, — объяснил я, — разрешение на владение огнестрельным оружием стоит двести шиолов в год и еще столько же разрешения на право ношения его. Черт удивленно присвистнул. — Подожди меня здесь, — предложила я. — Если у тебя нет других дел, можешь продолжить дегустацию пива, а я присоединюсь к тебе минут через сорок. Договорились. Дивнул черт, а взгляд его уже блуждал среди длинного ряда пивных кранов, которые были отнюдь не пустым украшением стойки.